Оракулы, спустившись с холма селома, я отправилась в путь по пыльным тропинкам и занесенным песком-проселкам. Затем я вышла на горную дорогу, которая вела от Версавии на юге до руин Ассора на севере. Ради безопасности путники двигались группами. Я то присоединялась к этим пешим караванам, то отставала от них по мере того, как их общество помогало или гораздо чаще докучала мне. Изредка я останавливалась поесть в деревнях или помыться в банях, встречавшихся вдоль дороги. Достигнув вот Меры, я увидела, обсаженную кедрами по обе стороны дорогу к берегу. Камни, вылетавшие из-под железных колес тяжелых телег и стремительных колесниц, направлявшихся на запад к морю, больно царапали мне ноги. В тир, Я пришла посреди сезона сбора морских моллюсков, источника пурпурного красителя, принесшего городу славу и богатство. Вонь существа, гнивших огромными грудами под полуденным солнцем, преследовала меня повсюду. Я была рада поскорее занять место на торговом корабле, шедшем на запад. Пока гребцы выводили суденушка из бухты, я смотрела, как удаляется моя родная земля со всеми ее несправедливостями, обидами и страданиями, исчезая в спокойных водах Западного моря. Элины не отказались от своих богинь. Их женщины по-прежнему участвовали в советах, пророчествовали и пользовались уважением. К ним я и отправилась. Я высадилась в скалистой Крисе и пешком дошла до залитым солнцем тихим холмам, до святилища в Дельфах. Там я собиралась посоветоваться с Пифией, озвучивающей пророчество Фемиды, покровительницы справедливости и естественного закона, дочери великой матери Геи. Фемида удачно выбрала место. Святилище находилось высоко в горах, окруженное со всех сторон крутыми утесами. Омывшись в Кастальском источнике, освеженное и очищенное Я прошла по лавровой аллее к святилищу. Пифия сидела на высоком треножнике. Тонкая ткань ее мантии трепетала, взлетая высоко над головой в потоке дурманящих паров, поднимавшихся из впадины у ног прорицательницы. Увидев меня, она рассмеялась хриплым и низким голосом, напоминающим карканье. «Здравствуй, дочь небес!» «Но как мне называть тебя? Смертной или божественной?» Из уголка ее рта капала слюна. Я положила к ногам Пифии ритуальную плату, треугольный пирог с сыром и травами. «Зачем ты пришла в мой храм, бессмертная? Что желаешь ты узнать у матери доброго совета?» «Я ищу пророчицу Пифия». «Где мне искать ее? Как я ее узнаю?» Пифия закрыла глаза. Ее тело содрогнулось в ужасных конвульсиях. Веточки алиандра, которые она держала в руке, задрожали. Лист упал в дымящуюся трещину каменного пола. Когда она заговорила снова, голос ее изменился и был ужасен. Грудь прорицательницы тяжело поднималась и опускалась, Словно речь давалась Пифии с большим трудом. Ее волосы разметались в потоке паров из-под пола. «Я считаю песчинки на берегу и измеряю море», — с дрожью в голосе произнесла она. «Я понимаю речи без языких и слышу безголосых. Я чувствую запах». Запах сушащейся рыбы, соли для ее сохранения. Ты должна ждать в тени башни. «Разве я недостаточно ждала?» «И сколько ждать?» — потребовала ответа я. «Тише, дочь моя!» Рука жрицы дрогнула, и ветки Алиандра разлетелись. «Между временем сева...» и временем жатвы придет она. Она появится, когда ты будешь скрываться, и скроется, когда появишься ты. Я не увидела смысла в словах Пифии, поэтому отправилась дальше в Додону, в земли Эпира, где процветал культ Дионы, другой божественной дочери Геи. На склонах заснеженной горы Тамар, в долине сотни источников, Нашла я священный дуб. Когда я приблизилась, в наполненный холодным паром воздух взмыла стайка голубей. Три босоногие жрицы били по бронзовым котлам, окружающим массивный ствол дуба. Я записала свой вопрос на свинцовой табличке, и женщины стали вслушиваться, ища ответ в шелесте листьев и звоне котлов. Самая высокая из жриц Взяла сестер за руки и напевно произнесла, «Богорожденную деву найдешь ты однажды! Мудрость великую ум ее светлый дает!» В сумеречных землях Дальнего Запада, в Кумах, отыскала я Сивиллу, пройдя по каменной тропе в пещеру, высеченную в утесе над морем. Сивилла, одержимая высшими силами, бессвязно бормотала с пеной у рта, и постоянно подергиваясь, написала ответ на мой вопрос на сухих дубовых листьях. Я поспешила подхватить эти листья, пока ветер не унес их в бурный океан. «Жди. Та, кого бронят», — писала она. «Та, кого презирают. Та, кто найдет стремящихся к ней. На другом листе. Ты найдешь ее в презренных местах рядом с теми, кто опозорен. Она — непостижимое молчание, голос, который звучит, как множество голосов, и на последнем. Второй и третий будут как один. Те, кто найдет ее, будут жить и больше не умрут. По холодной каменной дорожке я вернулась к скалистому морскому берегу. Как понимать все эти туманные предсказания? Та, кого я жду — «Прячется, но найдет меня». Молчание и голос. «Презираемая и спасительница. Как может пророчиться объединять в себе все эти качества сразу?» Какими бы таинственными ни были речи прорицательниц, мне доставляло удовольствие осознание, что эти женщины, как и все Эллины, произошли от рода афета, Как он разозлился бы, увидев, что его дочерей ценят, что к их советам прислушиваются цари. Как хулил бы гордых богинь, наделивших их этой силой! Хоть знаний у меня и не прибавилось, но посещение оракулов взбодрило меня и придало сил вернуться с их божественной мудростью в землю, которую я некогда звала «домом».